Спустя три четверти часа после кончины, во все это время я не отходил от мертвого, мне хотелось вглядеться в прекрасное лицо его. Тело вынесли в ближнюю горницу, а я, исполняя повеление государя-императора, запечатал кабинет своей печатью. Жуковский Сергею Львовичу Пушкину, 15 февраля 1837 года. По смерти Пушкина надо было опечатать казенные бумаги. Труп вынесли и запечатали опустелую рабочую комнату Пушкина черным сургучом. Красного, по словам камердинера не нашлось. Даль. По вскрытии брюшной полости все кишки оказались сильно воспаленными. В одном только месте величиною с гроши. Тонкие кишки были поражены гангреной. В этой точке, по всей вероятности, кишки были ушиблены пулей. В брюшной полости нашлось не менее фунта черной, запекшейся крови, вероятно, из перебитой бедренной вены. По окружности большого таза с правой стороны найдено было множество небольших осколков кости, а, наконец, и нижняя часть крестцовой кости была раздроблена. По направлению пули надобно заключать, что убитый стоял боком, в полоборота, и направление выстрела было несколько сверху вниз. Пуля пробила общие покровы живота в двух дюймах от верхней передней конечности, чресельной или подвздошной кости правой стороны. Потом шла, скользя по окружности большого таза, сверху вниз, и, встретив сопротивление в крестцовой кости, раздробила ее и засела где-нибудь поблизости. Даль. 29-го отслужили мы первую панихиду по Пушкине. Восемь часов вечера. Жена рвалась в своей комнате. Она иногда в тихой, безмолвной, иногда в каком-то исступлении горести. Тургенев нефедивый. Жандармы донесли, а может быть и не жандармы, что Пушкина положили не в камер юнкерском мундире, а во фраке. Это было по желанию вдовы, которая знала, что он не любил мундира. Между тем государь сказал, верно это Тургенев или князь Вяземский присоветовали Тургенев брату. 28 февраля 1837 года. Смерть обнаружила в характере Пушкина все, что было в нем доброго и прекрасного. Она надлежащим образом осветила всю его жизнь. Все, что было в ней беспорядочного, бурного, болезненного, особенно в первые годы его молодости, было данью человеческой слабости, обстоятельствам, людям, обществу. Пушкин был непонят при жизни не только равнодушными к нему людьми, но и его друзьями. Признаюсь и прошу в том прощения у его памяти. Я не считал его до такой степени способным ко всему. Сколько было в этой истрадавшейся душе великодушия, силы, глубокого, скрытого самоотвержения». Его чувства к жене отличались нежностью поистине самого возвышенного характера. Ни одного горького слова, ни одной резкой жалобы, никакого едкого напоминания о случившемся не произнес он. Ничего, кроме слов мира и прощения своему врагу. Вся желчь, которая накоплялась в нем целыми месяцами мучений, казалось исходила из него вместе с его кровью. Он стал другим человеком. Свидетельства доктора арента и других, которые его лечили, подтверждают мое мнение. арент не отходил от него и стоял со слезами на глазах, а он привык к агониям во всех ее видах. Князь Вяземский великому князю Михаилу Павловичу. 14 февраля 1837 года. Он сказал Наталье Николаевне, что она во всем этом деле ни при чем. Право это было больше, чем благородство. Это было величие души. Это было лучше, чем простить. Павлищева Сергею Львовичу Пушкину 3 марта 1837 года.